Глава 2. Крысиная нора. Теперь мы попросим читателя вернуться с нами на Гревскую площадь, которую мы оставили накануне, чтобы вместе с Грингуаром последовать за Эсмеральдой. Было 10 часов утра. Вся площадь носила следы минувшего празднества. Мостовая была усеяна обрывками, лентами и тряпками, перьями от шляп, каплями воска от факелов, объедками вчерашнего народного пира — Тут и там еще бродили кучки зевак, шевеля ногами потухавшие угли вчерашних костров и любуясь фасадом дома с колоннами, который накануне был так роскошно задрапирован, а теперь щеголял одними гвоздями, на которых держалась драпировка. Среди публики сновали продавцы сидра и пива со своими тележками. По всем направлениям площади шли деловые люди, спешившие к своим обязанностям. Торговцы переговаривались, стоя на порогах своих лавок, Толковали о вчерашнем празднике, о фламандских послах, о Капиноле, о папе Шутов. Каждый старался сообщить какой-нибудь курьез, и первый смеялся своему рассказу. Вдруг на площади появились четыре конных сержанта и расположились у четырех углов позорного столба. Появление их привлекло со всех концов площади любопытных, тотчас же обступивших позорный столб и добровольно обрекших себя на продолжительную неподвижность и скуку в надежде насладиться зрелищем предстоящего истязания человека. Если теперь читатель, полюбовавшись шумными оживленными сценами, происходившими во всех концах площади, перенесет свой взор на старинный дом полуроманской полуготической архитектуры, известный под названием «Роландовой башней» и занимающий западный угол площади, то он может заметить на одном из углов фасада этого дома большой требник с роскошно разрисованными страницами. Этот требник защищен от дождя небольшим навесом, а от воров — решеткой, не мешающей, однако, переворачивать листы. Рядом с требником находится небольшое узкое окно стрельчатой формы, перегороженное двумя скрещивающимися железными полосами. Окно выходит на площадь и служит единственным отверстием, пропускающим немного света и воздуха, в тесную келью без дверей, проделанную на уровне мостовой в стене старого здания. Глубокая мертвая тишина, постоянно царящая в этой келье, производит особенно сильное впечатление, потому что тут же, рядом с нею, кипит жизнь одной из самых людных и шумных площадей Парижа. Эта келья еще около 300 лет тому назад была прославлена Роландой — владелицей Роландовой башни. Оплакивая своего отца, погибшего в одном из крестовых походов, она приказала вырубить в стене своего дома келью и заперлась в ней навсегда. От всего своего роскошного жилища она оставила себе только эту тесную комнатку, вход в которую приказала замуровать, оставив только небольшое окно. Это окно она держала открытым круглый год, летом и зимою. Всё своё имущество она раздала нищим. Двадцать лет дожидалась смерти безутешная дочь крестоносца в этой каменной могиле, в которую она заточила себя заживо. Дни и ночи она проводила в молитве, спала на куче золы, не имея даже камня под головою, носила рубище и питалась только хлебом и водою, которые сострадательные прохожие ставили на наружный выступ ее окна. Раздав все, что имела, она сама стала существовать одним подаянием — перед смертью, прежде чем перейти в вечную могилу. Она свою временную могилу завещала тем вдовам или осиротевшим девушкам, которые захотят в сильной скорби или раскаянии так же, как она, похоронить себя заживо, чтобы замаливать свои или чужие грехи. На погребение умершей затворницы — Собралась вся голь и беднота того времени и с честью проводила ее на вечный покой, напутствуя своими слезами и благословениями. Но к величайшему удивлению и сожалению бедняков подвижница не была объявлена святой, у нее не было протекции при папском дворе. Те из ее почитателей, которые отличались некоторым вольнодумством, утешались мыслью, что в Царстве Небесном к добровольной затворнице отнесутся лучше, чем в Риме, и довольствовались тем, что усердно молились за нее. Большинство свято чтило ее память и благоговейно хранило остатки ее рубища. Город со своей стороны, по желанию девицы Роланды, прикрепил под фонарем рядом с ее кельей требник. Это было сделано с той целью, чтобы прохожие останавливались в этом месте и читали молитву, которая могла бы навести их на мысль о милостыне затворницам, поселившимся в келье Роланды, чтобы они не умерли с голода всеми позабытые. Такого рода могилы посреди городов не были особенной редкостью в средние века. Очень часто на какой-нибудь людной улице или среди шумного рынка, кишащего народом. Чуть не под ногами лошадей и колесами тележек продавцов можно было заметить замурованную нору. Нечто вроде подвала или колодца с еле заметным оконцем, заделанным железную решетку. В такой норе добровольно проводило свой век какое-нибудь человеческое существо, оплакивая большое горе или замаливая тяжкое преступление. В наше время подобное зрелище вызвало бы в каждом улыбку сожаления и множество размышлений, но тогда оно действовало на толпу иначе. Это ужасная нора, служившая как бы промежуточным звеном между домом и гробом, между городом и кладбищем. Этот живой покойник, отрешенный навсегда от всякого общения с живыми людьми. Эта жизнь, догорающая во мраке, подобно лампе, в которую больше не подливается масло. Этот голос неустанно твердящие слова молитвы в четырех стенах каменного ящика. Это тело, заточенное в склепе, и вечное томление духа в своем двойном заключении. Всё это тогда не замечалось толпой. В те времена благочестивые люди не рассуждали и вдавались в подробности, когда речь шла о подвиге благочестия. Они брали факт целиком. Высоко чтили подвиг самоотречения, преклонялись перед ним, признавали его святым делом, но не анализировали тех страданий, с которыми был сопряжен этот подвиг для того, кто его выполнял, и не особенно плакали над участью добровольного мученика. Время от времени они приносили ему корку хлеба, заглядывали в окошко, чтобы удостовериться, жив ли он еще, но часто не знали даже имени затворника и едва ли могли сказать, сколько лет тому назад он обрек себя на медленную смерть в своей норе. На расспросы посторонних о живом скелете, похороненном в подвале, соседи просто отвечали, что это затворник или затворница. И больше ничего. В те времена на все явления жизни смотрели без всяких мудрствований, без всяких преувеличений, так сказать, простым, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору ещё не был изобретен ни для предметов мира вещественного, ни для явлений мира духовного. К тому же случаи подобного добровольного заточения среди шумной жизни городов были делом самым обыкновенным. Немало было таких келей и в Париже, и все они были почти всегда заняты. Да и само духовенство заботилось о том, чтобы кельи не пустовали, так как это было признаком оскудения веры в народе. И если не оказывалось на лицо добровольных подвижников, то в эти норы замуровывали прокаженных. Кроме кельи на Гревской площади, другая такая келья была на Монфоконе третья находилась близ кладбища невинных душ, а четвёртая, не помню где именно, кажется, в стене особняка Клинтон. Несколько таких же убежищ было разбросано в разных других местах. Предания о них сохранились до наших дней, хотя сами здания, в которых они были устроены, уже давно не существуют. В квартале университета тоже были такие же места добровольного заточения. На горе Святой Женевьевы, Какой-то средневековый Иов целые 30 лет распевал все семь покаянных псалмов, сидя на гноище в каком-то колодце. Окончив седьмой псалом, он тотчас же начинал опять первый. Особенно громко он пел по ночам, громким голосом во тьме. Еще в наши дни любителю, посещающему улицу говорящего колодца на горе Святой Женевьевы, мерещится голос этого певца. Но возвратимся к келье Роландовой башни. В затворницах, желавших занять эту келью, редко бывал недостаток. Поэтому она почти не пустовала, а если это и случалось, то ненадолго. Самое большое — на год, на два. Немало женщин оплакивало в ней своих погибших родных, возлюбленных, детей или свои прегрешения. Парижские сплетники, вмешивающиеся во все, даже и в то, чего им не следовало бы и касаться, утверждали, что менее всего в этой келье перебывала вдов. По обычаю той эпохи латинская надпись, вырезанная на стене, указывала грамотному прохожему на благочестивое назначение кельи. Вообще, вплоть до середины 16-го столетия еще сохранился обычай пояснять значение зданий коротеньким изречением над его входом. Так, например, во Франции и теперь можно прочесть над калиткой у тюрьмы в Турвильском замке надпись: "Молчи и надейся". В Ирландии, на щите, которым украшены главные ворота замка Фортескью, мы читаем «Крепкий щит спасение вождей». В Англии, над главным входом гостеприимного замка графов Каупер, видим надпись «Это твое». И это понятно, ведь в те времена каждое здание выражало собою какую-нибудь мысль. Так как замурованная келья Роландовой башни не имела двери, то над ее окном были вырезаны крупными романскими буквами следующие два слова — «ты молись». Народ, здравый смысл которого не любит останавливаться на разных тонкостях и который не стесняется переделкой слов «в ворота Сен-Дени» прозвал этот темный, мрачный и сырой склеп Крысиный нарой. Название это, если и не так величественно, зато гораздо образнее.